Глава 23. Через минуту он рассердился на себя. Не надо было открывать глаз сразу, как проснулся. Важный фрагмент сна теперь потерян. Тоже маг. Универсальный прием для запоминания сновидения, и тот не сумел применить. Ну что делать? Быстро поднялся, умылся и получил чашку кофе. Оказалось, что на кухне жилища уже есть своя кофеварка и выпечка. Привезли еще вчера утром по требованию деда. Выглянул в окно, а потом и наружу вышел, обойдя пентаграмму. Регену не пришлось тащить, чтобы собака не наступила на знаки. Она сама почуяла что-то не то на полу и жалась к стене. На крыльце Сенбернар вопросительно взглянул на хозяина, понял, что гулять не пойдут и устроился у ног. Солнце здесь еще виднелось, точнее, его усталый желтый отцвет еще теплился на вершинах деревьев, превращая листья в осенние, вот-вот собравшиеся слетать с ветвей. А внизу уже сложно было разглядеть отдельные кусты и деревья. Время сумерек и человеческой усталости. Второе время после паломчи, по количеству хорошо срабатывающей черной магии. «Наверное, ночью ждать не придется», решил Ферди, оглядывая лес и скалы. За спиной хлопнула дверь. Рядом встал Райан, нервно раскурил сигарету. Стояли долго, не глядя друг на друга, прислушиваясь к шорохам леса и звуку ручья за домом. Спыхивающий красным в дымной и сырой темноте кончик сигареты, как ни странно, казался уютным и неожиданно дополняющим картину плохо различимого леса внизу. «Страшно?» – наконец спросил экзорцист, сплевывая на окурок и убирая его в портсигар. Вроде не курил, и свежий след присутствия чужого человека нельзя было оставлять. Камп еще у порога может насторожиться. «Не знаю», – медленно сказал парень, прислушиваясь уже к себе. «Возможно, когда все начнется, начну и бояться. Сейчас пока не чувствую». Будто разминая, он подвигал ногой, чтобы ощутить на ноге ременные нужные. Вспомнил прикосновение Лары, застегивающей этот ремень. Улыбнулся. «Наверное, в прошлом жены помогали мужьям собираться на войну». И рыцари долго вспоминали эти мгновения, близости и благодарности. «Ну, пойдем», — сказал Райан, — «ты еще раз должен повторить, что зачем идет, и то, что тебе надо знать о пентаграмме». Следуя за ним, Ферди заметил, несмотря на недавно суматошные движения экзорциста, линии его ауры потихоньку становились четкой и правильной формы. Видимо, Райан собирал все силы, когда начинал работать напрямую по делу, заодно собирая самого себя в личность цельную и выдержанную. «Мне бы уметь так соблюдать самоконтроль», – покачал головой Ферди. В гостиной они остановились. Подошла Анна, за ошейник увела собаку в комнату, где спал Ферди. Там все, кроме парня, будут прятаться, ожидая появления кампа. Парень обратил внимание на каменный пол дома отшельника. Когда он выходил, на нем были просто начерчены знаки и стояли предметы для ритуала. Теперь же Пол сиял смутными разноцветными линиями, протянутыми от знаков к предметам, которые поддерживали ловушку на демона в рабочем состоянии. «Итак, смотри!» — кивнул на пентаграмму Райан, из-под лобья посматривая на Анну инспектора, вставших на пороге между коридором и гостиной. «Ты в прошлый раз этот рисунок видел, так?» «Так. Теперь запоминай, что изменилось. Я взял за начало ту пентаграмму, которую сделал ваш камп. Подправил немного, чтобы был выбор». «В зависимости от ситуации мы будем либо ловить демона, либо давить его туда, откуда он явился. Что тебе надо четко знать, в середину не лезь. Если даже тебя будут резать на куски, там будет вход-выход для демона. Сидеть ты будешь в пентаграмме, не смей никуда из нее, понял? Ни ногой, пока все не закончится». «А как же Камп?» – не выдержал Ферди. «У него был помощник, который спокойно входил и выходил из пентаграммы». «Знаю», – спокойно сказал Райан. Видел я этого, как его двана. Ваш Камп манул его. Он предназначал этого дурака для кормежки вору-могильщику. Причем, что тут в человеческом мире, что там в аду. Экзорцист ухмыльнулся. Так что ему было все равно. Дван-то о том не знал. Поэтому легко и ходил, пересекая границы. Фарти поежился, глядя на 12 свечей, плавающих в широких сосудах. А теперь... Райан размахнулся и в несколько движений рассыпал по пентаграмме серый порошок. «Ну-ка, гляньте, кто что видит!» «Пентаграмма пропала», — сказала Анна, а Голд кивком подтвердил ее слова. На улыбку Ферди, который разглядывал никуда не девшуюся для его глаз пентаграмму, Райан и сам усмехнулся и сказал, «Наверное, спрашивать не надо, что ты продолжаешь ее видеть. Но ну, ничего, насколько я знаю вашего Кампа, он не видит так, как ты». Может, экзорцист и не хотел вводить Ферди из себя, но постоянное упоминание Кампа как «вашего» все же задело. Если бы Райан не скомандовал сесть в определенном месте, парень, может, даже огрызнулся бы. Но пока он приглядывался к месту, где придется сидеть долгое время, досада прошла, и Ферди сумел задаться вопросом. А если у Райана это профессиональное? Если он таким образом отделяет себя от тех, кто работает с ним – и получает еще талику защиты, отстраняясь. Ладно, пусть говорит, что хочет, лишь бы у него все сработало». Добравшись до указанного места, Ферди осторожно сел перед горящей свечой. «Теперь ты должен помнить, что тебя защищают не только внутри этого дома», — сказал Райан. «Вне дома несколько человек, специализированные на магии полиции. Что бы ни говорил Камп, не воспринимай всерьез. Он один, ты в компании». «Райан, простите за любопытство», — не поддержал Ферди. «Почему все думают, что Камп придет сюда, в дом отшельника?» А мы распустили слухи, что Ден Тиарнак решил опробовать такой опыт, как небольшое время пожить в жилище своего предка. И первым делом рассказали об этом почитателям женушки вашего Кампа. А в чем в курсе красавицы Диана, то знает и Камп. «Кстати, Тиарнак, а ты-то чего на эту красотку не клюнул? Вроде все при ней». «Не ваше дело, Райан», – прячу улыбку, – сказал Ферди. «Ну, не мое так не мое». — мирно сказал экзорцист. — Итак, Тиарнак, твоя задача — продержаться в пентаграмме до того момента, пока я тебе не скажу, что дело сделано. То есть не поддаваться на провокации, не реагировать на любые выходки вашего кампа. Чего он хочет, мы знаем. Он будет уговаривать тебя принять демона, чтобы закончить свое дело. Никаких согласий. Понял? Твой камп будет не только уговаривать тебя, но и пытаться шантажом действовать. — Камп не мой, — пробормотал парень. — Твой, твой! сказал, расслышав Райан. «Пока он твоя история, он твой. Вот, уведут его в наручниках, будет чужой. А для этого мне нужно, чтобы он сосредоточился на тебе». «Чего мне ожидать от него?» «Искушение? Чего же еще?» Саркастически пожал плечами экзорцист. Испытания на все свои слабости». «Тихо», — повелительно сказал Ферди. «А когда все изумленные, даже Райан... Притихли от неожиданности. Он некоторое время смотрел на входную дверь, стараясь понять знаки, которые ему подавал призрак. И, наконец, сказал охрипшим от волнения голосом. «Камп поднимается по склону к дому отшельника. Сейчас будет здесь». «Черт!» – прошептал Райан, быстро обходя пентаграмму, направляясь к коридору. «Откуда ты знаешь? Такой сильный видящий, да? Все, ребятки, уходим, прячемся. Тернак не забыл. Ваш...» Он ухмыльнулся, очень довольный. Камп должен пробыть в доме несколько минут. А в идеале этот, — он выплюнул ругательство, — должен попасть в пентаграмму вместе с демоном. Удачи! Не оборачиваясь, Ферди усмехнулся. Надо же, Райан поверил ему сразу, хотя явно недоверчивый. И тут же забыл об экзорцисте, пытаясь понять, что уже старается объяснить, показывая три пальца призрачный Тиарнак, появившийся в дверном проеме. А потом призрак пропал, а дверь открылась. Решительно и легко для обычно открывающейся со скрипом. Ферди замер, забыв дышать. Он что, с ума сошел? Сидящий на коленях парень смотрел на вошедшего и не мог поверить глазам. Камп, некогда не очень высокий, державший себя так, словно был бывшим спортсменом, всегда стройный и подтянутый, сейчас стал меньше ростом, потому что тяжело сутулился, неожиданно массивный в плечах которые словно тянули его к земле своим мышечным весом. Дверь он не закрыл. В руках придерживал часть нечто, что очень походило на мешок, довольно большой, мягкий и тяжелый, что тащился за ним по земле всем основным весом. Огонь свечей по всей гостиной колыхнулся, когда Камп поднял голову. Да, он точно сумасшедший, если сообразил впустить демона в себя. На что он надеется? что сумеет без последствий выбросить вор могильщика и восстановить в себе человеческое, а пока кормят его из своих сил, Камп всегда был худощав. Но сейчас лицо его просто поражало худобой, когда скулы, нос и челюсти торчат, обтянутые тонкой морщинистой кожей, кое-где уже треснувшие, отчего и ползет черная в свечнем огне кровь, превращая лицо в маску. Темных волос, едва приметной рыжиной, почти не осталось, облезли. Череп — не голова, череп, из глазниц которого горят бездонным черным огнем глаза демона. Сердце Ферди дрогнуло, когда рядом с этим чудовищем, больше достойным жалости, чем страха, встал Диана. Так вот о чем предупреждал призрак. Гостей трое — Камп, Демон и Диана. Как она осмелилась быть рядом с Кампом, зная, что именно он уже собой представляет. Такая легкомысленная, Он убедил, что справится. А если Камп не сумеет сдержать вор-могильщика и невольно передаст жуткое существо девушке? «Тернак!» От шепота, закончившегося шипением, морозом по спине. «Чего тебе, управляющий?» пренебрежительно бросил Ферди. Он еще договаривал последнее слово, а Камп будто изнутри демона, а не наоборот. Яростно зарычал, распялив рот до оскала в напряжении которого лопнули тонкие губы, а утончившийся, почти змеиный язык принялся торопливо прибирать побежавшие по подбородку стройки черной крови. Но с места чудовище не сдвинулось. — Дин, не смей его дразнить! — нервно сказал Диана. — Ага, кажется, она все-таки побаивается. — Кого его? — поинтересовался парень. — Демона или твоего Кампа? Кто из них здесь? Или ты уверена, что Камп преобладает? «Диана, а если Кампа уже нет? Если демон сожрал его, что тогда?» «Что ты здесь делаешь?» — резко перебила девушка и шагнула мимо Кампа, который продолжал рычать, то и дело заканчивая рык пронзительным шипением. «Медитирую», — пожал плечами Форди. «А нас не могли делать, но найти хоть чей-то след в гостиной, еле освещенной единственной свечой перед сидящим на полу Ферди, было трудно». «Ты один?» Нет. Диана быстро отступила, а парень, как ни в чем не бывал, закончил. В комнате еще сидит моя собака. «Он один», — с трудом выговорил Камп. Голос на этот раз был человеческим. Наверное, демон уступил на время переговоров. «Мне не нравится, что он слишком уверен», — негромко сказала Диана. «Джонатан, что делаем?» Ферди набрал воздуха для вдоха и забыл выдохнуть, глядя как согбенный стариком камп, шевельнулся было идти к нему и снова замер. Может, их и правда настораживает его излишняя смелость? А если. А это чего здесь пришли искать? Грубо спросил он. Вы ворвались в мою собственность. мешаете мне здесь медитировать. Пошли оба вон, быстро, пока полицию не вызвал, которая вас и так ищет. Кам взревел и перешагнул границу пентаграммы, волоча за собой тяжелый мешок. Диана оглянулась и жестко дернула к себе дверь, закрыв затем ее на щеколду. «Дин, не зли его!» — крикнула она. «Если даже ты здесь не один, все равно ничего не сможешь сделать. Лучше прими свою судьбу». «Ты считаешь, это моя судьба — стать кормом для демона?» — поразился Ферди. «Судьба — это когда ничего нельзя изменить». Прохрипел Камп и снова шагнул к нему, уже ощерившись в рудливой хмылке. «Гори, огневик!» Форди отшатнулся и, упав на бедро, сгречал от ужаса, когда огонь от свечи сдула на него, в полете превращая лепесток пламени в поток ревущей стихии. Горячая боль ударила по всему телу, когда жадный огонь, казалось, принялся поспешно пожирать его и снаружи, и изнутри. Самоконтроль немедленно пропал, и вскоре парень с криком катался по полу, закрываясь горящими, обжигающими ладонями от гудящего пламени, которым его словно облило. Чьи-то сильные руки ударили его по плечам, прижимая к полу, а страшные черные глаза уставились на него сквозь полыхающий огонь. «Тернак, откройся!» Он замолотил ногами по полу. «Нельзя лежать просто так, сгорит же, нежели этот держащий не понимает?» Он пытался вырваться из сильных рук и не мог, потому эти руки были металлические. Одно мномернее мелькнуло, когда парень решил, что пальцы склонившегося над дне монстра скоро просто-напросто проткнут его плечи, пришпиливая его к полу. «Болевой ад длился бесконечно». И Ферди, охрипший от крика и ослепший от слез, уже ослабевал до согласия, которое от него требовалось. На любое согласие, когда в очередной раз ударил ногой по полу и вдруг почувствовал боль. Он машинально оглянулся, сумел повернуть голову и будто вынырнул в реальность, на полу валялся нож, выпавший из ножен. Он отцарапался о нож. А где же тот огонь, который только что сжигал его? Да он Ферди всего лишь лежит, придавленный к полу лапищами чудовища, которое раньше было Кампом. И тот продолжает монотонно уговаривать его согласиться. «На что? Да он и впрямь с ума сошел? Иди к чёрту, Камп!» Подтянув ноги, Ферди коленями ударил удивленного Кампа в живот, стараясь одновременно втолкнуть его в середину пентаграммы. Не удалось. Зато теперь никто не пришпиливал его к полу. И Ферди быстро сел. Отполз подальше, почти к границе пентаграммы. Сидящий, руками опираясь назад, Камп, неверяще глядел на него. От двери послышался вскрик Дианы. Убаглинулись. Дверь оказалась выбитой, чего никто из двоих в потасовке не заметил и не расслышал. Девушку под руки держали два человека в форме. «Ты, обернувшись к Ферде, процедил сквозь зубы Камп. Ты, думаешь, поймал меня в ловушку? Думаешь, горстка людей помешает мне добиться своей цели?» «Ты придурок, Тиарнак! Мне нужен наруч, и я его получу!» Лежащую, брыкающуюся Диану, тем временем уволокли. Входная дверь снова хлопнула, а камп, отползший было краю пентаграммы, к мешку, внезапно склонил голову на бок, то ли вопросительно, то ли прислушиваясь, и вдруг усмехнулся, оскалившись. «Тиарнак решил поймать меня, да? Подручных нашел!» «Нет, Тиарнак, я наруч получу и останусь на свободе, а вот ты сгинешь, на прокорм ему пойдешь!» и ткнул в себя скрюченным большим пальцем. Получилась пауза, и Ферди попробовал достучаться до Кампа, хотя уже отчетливо понимал, человек, так маньячно стремящийся к цели, нормальным быть не может. «Камп, я и бездеменно могу сказать тебе, где находится наруч его нет». Точнее, он есть и погребен под одним из холмов, на том месте, где веков шесть назад текла небольшая речка. Я тоже искал наруч и наткнулся на историю о том, что его выбросил там один из тернаков. Но, Камп, тебе не разрыть того холма. «И ты думаешь, что я поверю человеку, который пытался поймать меня в ловушку?» – Прошипел Камп и с трудом встал. Пусти демона в себя, чтобы он подтвердил твою историю. Тогда я поверю, тогда я отпущу тебя и смирюсь с тем, что моя мечта всего лишь бзик». «Ты меня точно за дурака держишь, Камп?» Удивленно глядя на него с пол, сказал Ферди. «Ты бы на моем месте. Согласился на такое?» «Я-то на своем месте», — оскалился тот. «И пока я командую парадом, Тиарнак, твое последнее слово?» «Нет». Камп некоторое время смотрел на него почти человеческими глазами, а потом в них вспыхнуло чёрное пламя. В его руках непонятно откуда появился мел. Он быстро нагнулся, начертил круг, в котором оказался он и его бесформенный мешок. «Тиарнак, подойди сюда», — насмешливо предложил маг. «Попробуй преграду рукой. Сумеешь ли войти ко мне?» «Зачем мне пробовать? Я и так не хочу», — огрызнулся Ферди. «Прекрасно». «Тиарнак, знаешь, что самое потрясающее в отношениях между близкими, между родными людьми?» Камп выглядел весьма самодовольным. Маска лица прямо-таки лучилась счастьем. И Ферди, пока еще только немного, забеспокоился. «Самое потрясающее – это готовность самых близких тебе людей, близких твоих родных, к предательству. После того, как я узнал, кто ты, я читал все статьи о том, как ты сгорел, и решил сначала, что хватит этого». Правда, предполагал, что ты вылечился, хотя небольшой срыв на иллюзию огня ты все-таки продемонстрировал. Но, Тиарнак, мягко сказал Камп, я без всяких оснований не пришел бы просить у тебя согласия впустить демона в себя. Видишь ли, Тиарнак, вчера вечером Диана позвонила твоей матери рассказать ей горестную историю своей несчастной любви к тебе. Девушка так живописала свои чувства к тебе, так рыдала, что ты сломал ей жизнь, что твоя мать посочувствовала ей. И Диана спросила, не знает ли твоя мать, почему ты так поступил. Ради кого Тиарнак бросил ее, красивую и богатую аристократку? Ферди похолодел, сообразив, чем закончился разговор матери с Дианой. Мать, и так злая на сына, наверняка не просто посочувствовала девушке. «Да!» – утробно, словно сожжав сытный кусок, произнес Камп. «Мать, знаменитая прорицательница, сразу предложила несчастной посмотреть, кто ее разлучница». Да еще сразу сказал, что знает примерно, откуда появилась эта девица. Так мы узнали о твоих шашнях с деревенской цыпочкой, Тярнак. И цыпочка это Тярнак, и впрямь просто восхитительно. Он присел перед мешком и, медленно, наслажаясь страхом, которого Фырди уже не мог скрыть, развязал мешок. Взявший за края мешка, согнувшись, Камп не спеша вывалил на пол его содержимое. Лара, перевернувшись раз, обмякла близко к середине пентаграммы. Девушка лежала, явно одурманенная какими-то чарами. Или, что, скорее всего, и было, Камп ударил ее так сильно, что лишил сознания. Ферди горестно качнулся к ней было, но опомнился быстро. Взглянул на линию круга и понял, почему так торжествующе ухмыляется Камп. Круг оставался лишь для обычной видимости. Для человека же, который видит ауры, существовал стакан, внутри которого и находились двое – И понять, что Камп имел в виду, когда предлагал попробовать дотронуться до стакана, было несложно. Эта защита непробиваема. Лара лежала у ног Кампа такая беспомощная, такая беззащитная. Ферзи смотрел на ее безвольное тело и мысленно метался. Если он откажется спасать ее, он повторит судьбу того Тиарнака, который однажды уже потерял возлюбленную. Если же согласится впустить в себя демона, неизвестно, что будет с ним самим. И внезапно подумалось – А если это спасение Лары и собственная смерть, и есть карма? Карма человека, который однажды не сумел защитить любимую. Оттого и повторяется эта ситуация. И, наверное, повторится не раз, если сейчас он не примет достойного решения. Если бы точно знать, что Райан сумеет вытащить из него демона без последствий для организма, Ферди немало слышал истории о том, что успевал натворить демон, внедрившийся в человека. — Знать бы, — тоскливо думал парень, застыв глазами на лежащей на полу в нескольких шагах от него, но недоступной девушке. — Тиарнак, — вкрадчиво прошипел Камп. — Что скажешь? Готов ли ты защитить свою девицу? Или она тебе так, игрушечка для постели? Он медленно опустился перед телом Лары на колени и, уже не скрываясь, скалился ухмылкой победителя, подняв ладони над грудью девушки. — Почему не выйдет Райан? Вел, подумал Ферди, подходя ближе к стакану и пытаясь лихорадочно решить, что же делать. Почему он не появляется? Я бы хоть спросил, что мне делать. Камп тем временем склонился на девушку, глядя на парня с подлобья и ощерясь тонкими губами до новых разрывов и новой крови. «Я ведь больше спрашивать не буду, Тернак. Если не получу возможности узнать о Наруче, я скормлю девку-демону, а сам потом уж как-нибудь справлюсь. Мне ведь теперь главное выжить». А цыпочка на деревенская, натуральная. Демону понравится ее свежая кровь. Ферди скривился при виде того, как кровь с разорванных губкам попадает на грудь Лары. Ему почему-то казалось, что та ядовита. Неясное движение сбоку. Ферди постарался порывисто не двигаться, но взглянуть взглянул. Призрачный Тиарнак отчаянно махал рукой, привлекая его внимание. Улучив момент, когда Камп взглянул на Лару, Ферди быстро вопросительно кивнул призраку. Тот теперь изо всех сил мотал головой, тычь пальцем в Лару. — Он требует спасти девушку? Ферди вдохнул и качнул головой. — Я сделаю это. Призрак вдруг застыл, а потом снова яростно замотал головой. — Не надо, — вырвалось у Ферди. — Что не надо? — резко переспросил Камп. Призрак кивнул. У него даже плечи от облегчения словно опустились. Значит, Рен поможет. Поможет вывести из Лары демона. Но, запутавшись в предположениях, Ферди ближе подошел к стакану задыхаясь смотрел на Лару. — Тернак! хрипло позвал Камп. — Твое последнее слово! — Ух ты ж, сволочь! Изумленный при виде того, что открылся его взгляду, выдохнул Ферди, и ошламленный Камп откинулся от тел девушки. — Но, мол, поймать меня на это... Да ты знаешь, что я сейчас сделаю. Он резко поднял руки и ударил направленной огненной волной. Всей силой до сих пор сдерживаемого гнева под стакан Кампа. Обычно маги закрывают внутреннее пространство защитного стакана сверху, часто забывая, что снизу остается Ахиллесова пята. Огонь ударил по дно стакана. И Камп подскочил, зашипев. Нос похватился он слишком поздно. И Ферди быстро обходил стакан, будто швыряя в его стенки и приклеивая к нему огонь со всех сторон. А потом за спиной появился Райан, а за ним с другой стороны стакана двое полицейских, которые парой ментальных рывков сдвинули стакан, а третьим уже спихнув его на середину пентаграммы. Камп завопил пронзительно и, срывая голос, когда упал на пол, А потом его начало затягивать в курговерть силы. Ферди сжал уши, чтобы не слышать, и отвернулся.